Глава 61. Как герцогиня и обещала, примерно через полчаса они вышли к каменной ограде. Это граница графства Мара. Вполголоса произнесла леди Тереза. Там дальше камень осыпался и можно пройти. По крайней мере, так было раньше. Если, конечно, новый граф не приказал починить стену. Новый граф не приказал, поэтому они беспрепятственно перешли на территорию, принадлежащую Баронету. Осадьба там, за деревьями. Но мы к дому подходить не будем, здесь наверняка полно охранных. Продолжила миледи. Рене, вы молчите. Я тоже была потрясена, когда впервые узнала, какое Баронет чудовище. Надо было настоять на свидетельстве не королевским менталистом, но что бы я предявила? Никто не знал о моих способностях, признаваться в них я не собиралась, а просто рассказать, мол, слышала разговоры прислуги или что-то подобное, несерьёзно. Король на давно и только посмеялся бы. И тогда И тогда я решила забыть, но девочку постаралась уберечь. Как вы уже заметили, Мара и Лесар граничат друг с другом, а сами усадьбы расположены в шаговой доступности. Наши семьи всегда поддерживали добрососедские отношения, и я знала Дель с самого её детства. Она росла очень милым ребёнком, тихим и покладистым. Я была рада, что удалось выдернуть её буквально из-под носа кузена. К сожалению, Анри умер дальше вы и сами знаете. Граф кивнул. "Ну вот, мы на месте. Отсюда лучше всего видно подъездную дорогу. Думаю, чтобы Ранет появится часа через 2. И что вы предлагаете нам дальше делать?" поинтересовался граф. "Когда экипаж поровняется, одновременно активировать силу и оглушить мерзавца, слегка поджарив ему мозги." Герцогиня мстительно прищурилась. У меня резерв пополнился всего на каплю, да и у вас, полагаю, не намного больше. Поодиночке мы сейчас два слабосилка, но вдвоём, объединив магию, надеюсь, не оплошаем. Миледи Увы, вы не всё знаете, вздохнул Ренне. Мы не можем напасть на графа. Зовите его баронет, попросила герцогиня. Граф Амон стал, можно сказать, случайно. Родные Адель в гробу перевернулись бы, узнай они, что их земли и титул достались Фернану. А если бы родители Адель только узнали, какие страдания выпали на долю их дочери. Итак, почему мы не можем скрутить мерзавца? Весь графенью нужно как-то выручать. А подкараулить баронэта у въезда и напасть тогда, когда он не ожидает, лучше, чем дождаться, когда он забарикадируется в поместье, и потом брать его на обордаж. К сожалению, это невозможно. Бароннет неприкосновенен. Стан третий. Уж не знаю, из каких соображений заключил с этим проходимцем магический договор. Я не уловил подробностей. Его величество надёжно заэкранирован, но побочный эффект этого договора выяснил как оказалось, король поклялся, что ни он сам, ни кто-то из его подданных ни словом, ни делом не сможет навредить бароннету. О. Надо будет попросить Тиану непременно проверить королевское здоровье. Ошеломлённо отреагировала леди Тереза. И что нам делать? Получается на Фернана невозможно повлиять, а ментально? О, вы. А вот как? Миледи задумалась. На что вы тогда рассчитывали, когда бросились выручать жену о баронета, руки развязаны, а вы даже оттолкнуть его не сможете? Наделся придумать что-нибудь по ходу дела, как вариант, подобраться к мерзавцу достаточно близко, схватить жену в ахапку и тут же телепортироваться. То есть нападение будет не на Фернана, задумчиво заметила герцогиня. Что ж, можно взять на заметку, но уж больно много если. Может быть, подкупить слуг, чтобы они его скрутили. К сожалению, ничего не получится. Король дал баронету полную защиту от всех подданных королевства. Ни слуги, ни другие маги, никто не сможет ему навредить. Хм. Меледи замолчала, рассеянно отщипывая листочки с ближайшей ветки. Граф медленно произнесла она через несколько минут. Скажите, на сколько переходов рассчитан ваш портальный кристалл? На 6. Там полный заряд, но один переход мы уже использовали. Годится. Что? Предлагаю прямо сейчас, не теряя времени, переместиться в Андастан. Зачем? Затем, что я знаю, кто не только сможет навредить Баронету, но и сделает это с огромным удовольствием. Открывайте портал. У нас на всё про всё чуть больше часа. Но мы не можем никого нанять, не можем попросить, уговорить, откат нас несёт. Кто сказал, что я собираюсь уговаривать или нанимать? Фыркнула герцогиня. Смотрите, Нам нужно вот сюда. Прямо сейчас загляните в мой разум и открывайте уже переход. Граф пару секунд растерянно смотрел на миледи, потом перешёл к действиям. Впервые в жизни им руководила женщина. Да так уверенно, что ему в голову не приходило сопротивляться. Но это было так странно. Сначала он увидел, как уверенно распоряжалась жена Эймирая. Теперь вот его матушка. Поистине, это семейство хранит в себе массу сюрпризов. Оказавшись в чужой стране, миледи сразу велела Рене накрыть их тройным пологом. К счастью, набравшихся капель магии на это хватило. После этого герцогиня, действуя как заправский взломщик, Рене только языком восхищённо прищёлкнул, вскрыла замок на входной двери, и незваные гости проникли внутрь одного из домов. Не задерживаясь ни на мгновение, леди Тереза прошла через несколько комнат, пока в одной из них не нашла молодого мужчину, после чего приказала графу следить за пологом, а сама ушла в себя. Почти сразу Рене догадался, что женщина прибегла к ментальному удару. И взволновался. Внушить подданному другого государства желание пойти и убить или покалечить баронета тоже попадает под запрет. Сейчас их накроет откатом. Граф приготовился к боли, но минуты шли, а боль не приходила. Только мужчина, в чей дом они вломились, вдруг встряпнулся и замер, словно поймал интересную мысль или идею. А в следующее мгновение он вскочил на ноги и дёрнул за свисающий с потолка витой шнур. Где-то в глубине дома раздался звонок колокольчика, и через минуту на пороге вырос слуга. "Да, беке Акрам. Мури, срочно найди Кайта. Оба наденьте обычную одежду, просто людинов королевства. Захватите мечи, ножи. В общем, Вооружитесь и немедленно возвращайтесь сюда. У вас 10 минут. Слуга кивнул и испарился, не задавая вопросов. Хозяин дома подошёл к сундуку в углу комнаты, извлёк из него сундучок поменьше, перенёс на стол. Где же они? Где? А! С торжествующим смешком мужчина достал три кристалла, подержал в руке, словно размышляя, какой взять, и все три положил на стол. Быстро убрал сундучок обратно, вышел из комнаты. Миледи, хоть полк и непроницаем, но граф всё равно говорил вполголоса: "Что вы сделали? Объясните". Применила дар. Это я и сам понял, каким образом довольно простым. Сначала внушило непреодолимое желание, взяв двух самых надёжных слуг, прогуляться в окрестности известного поместья. Прямо вот сейчас. Поэтому он и позаботился о порталах, они отправился за лошадьми. Побуждение к прогулке подданного чужого государства не является нападением на баронета. И что это даст? Когда Бике окажется на месте, хо Они уже готовы. Вот это скорость. Мне кажется, Фернано не понравится такая встреча. Трое мужчин обменялись короткими фразами, взялись за руки и исчезли в сиянии перехода. Держите порог и открывайте наш портал, заторопила леди Тереза. Скорее, мы должны успеть. Всё ещё не понимаю, что задумала эта непредсказуемая и, как оказалось, весьма сообразительная леди граф повиновался. Они успели вовремя. Повозка с баронетом и леди Адель ещё не показалась на дороге. Зато Троица Андастанцев была уже на месте. И что теперь? Внушить им напасть на баронета мы не можем, вернее, можем, но последствия будут фатальными, к сожалению, для нас, а не мерзавцев. Сейчас мне придётся быть жестокой, вздохнула женщина. Несколько раз прокручив в голове у Бике картины, как баронэт подстраивает смерть его матери. Просто картины, без каких-либо внушений или приказов. Прошлое из жизни его матушки. "Миледи, я поражён", только и смог пробормотать Рене. "Всё потом". Сейчас просто держите полог. Нас никто не должен увидеть. Минут через 10 молодой андастанец едва не плакал. Его спутники, которым, разумеется, никаких картинок герцогини не показывала, просто стояли, ожидая, когда господин решит, что им делать дальше. И тут, как по заказу, появилась повозка. Рене едва не упустил нить, настолько стремительно полетели события. Андастанцы синхронно отступили в тень дерева, повозка поравнялась и беке издал вопль. "Это ты!" взять его. Фернанн не успел опомниться, как его сдёрнули с облучка, но сдаваться он не собирался. Понимая, что речь идёт о его жизни, баронэт пинался, кусался, царапался и пытался вывернуться из рук. "Граф, а тамри уже", прошептала герцогиня в ухо Рене. "Бежим к повозке, там наверняка ваша жена. Хватаем её и уходим порталом". Адель на самом деле была внутри и походила на куклу, ни эмоций, ни движения. Впрочем, когда Ренне, не сняв полога, схватил женщину, та ожила и принялась колотить кулачками куда попадёт. Отпустите! Кто здесь? Голос графини прервался, когда Ренне стиснул её крепче. Адель это я, муж, торопливо произнёс Делири. Мы здесь с её светлостью леди Терезой под пологом. Ренне всхлипнула Адель, обмякая. Потом, милая, всё потом. Сейчас нам надо убраться отсюда, как можно быстрее. Играф активизировал портальный кристалл. Спустя пару мгновений в комнате, которую в королевском замке предоставили его сиятельству, появилась растрёпанная компания. Адель вцепилась в супруга и рыдала не переставая. Он он меня бил не только руками, но и через магию. Откуда у Фернана дар? Он всегда был пустышкой. Давилась слезами графиня. И описывал, что он со мной сделает, когда мы доберёмся до поместья. В каком смысле? Через магию? Озадачилась миледи. Когда я пыталась его ударить или как-то иначе сопротивляться, у меня внутри всё скручивалось в узел. И я даже шлёпнуть его не могла, чтобы не согнуться от боли, пояснила Адель. И оттолкнуть не получалось, а он тащил за собой, и стоило мне открыть рот, бил в живот. Рэнне скрипнул зубами и переглянулся с леди Терезой. Всё хорошо, милая. Теперь всё будет хорошо. Больше он тебя никогда не потревожит. Граф обнял жену, успокаивая. Скоро мы вернёмся домой. Тебя больше никто никогда не обидит. А кто эти люди? Адель вспомнила сцену у повозки, вежащей как поросёнок Фернан и трое мужчин, быстро и решительно опытывающих его верёвками. А это старые знакомые Баранета. Они давно мечтали, можно сказать, жаждали погулять по чудесным лесам королевства и совершенно случайно оказались на вашем с Баранетом пути. А когда они увидели, кто правит лошадью, то сразу вспомнили, что Баранет им кое что задолжал. Объяснил Делири. Ну а я воспользовался случаем и вернул тебе. Сильно досталось. не очень. Больно, конечно, но не смертельно. Тиана тебя осмотрит, вступила герцогиня. Я рада, Адель, что всё обошлось. День у нас был врагу не пожелаешь. Думаю, вам обоим хочется остаться вдвоём, а мои кости умоляют о мягкой кровати. Завтра обо всём поговорим. Леди Тереза, Аделя, как вцепилась в сюртук мужа, так и не отпускала, будто боялась, что он может исчезнуть. Спасибо. Всеведущий с тобой, девочка, ответила миледи. Он не даёт испытаний больше, чем можно перенести. Я рада, что ты справилась и почти не пострадала. Всё. Ухожу. Утро наступило как-то слишком быстро. Софья покормила сына и вошла в комнату, где лежал Арман. Муж по-прежнему спал, и Герцагине присела рядом на кровать. Несколько минут просто смотрела, а потом протянула руку и осторожно провела по заросшей щетине щеке. И подпрыгнула, когда Арман быстрым движением накрыл её руку своей. Ты не спишь? Как ты? Знаешь? Неплохо, серьёзно ответил Герцик. Но кое-где болит так, что нет сил. Болит? перепугалась Соня. Где? Я сейчас позову Тьяну. Не надо никого звать. Ведь лекарство здесь рядом. Просто поцелуй меня. Молодая женщина вспыхнула, но сильные руки не позволили отстраниться. Да она и сама была совсем не против. События предыдущего дня напомнили, насколько хрупка жизнь, как быстротечно счастье и как легко всё потерять, если долго откладывать и много сомневаться. Она больше не хотела ждать ни минуты. Иногда, чтобы оценить человека, понять, какие он вызывает чувства и осознать, можешь ли ты без него обойтись, Надо сначала испытать ужас потери. Рука в руке, глаза в глаза и два сердца, стучащие в унисон. Один на двоих вздох, один на двоих выдох. Прикосновение губ, невесомое, как пыльца цветов, и обжигающее, как пламя. Вся мяще нежность, когда удовольствие другого важнее, чем твоё собственное. Неважно, что было в прошлом. Важно, что есть в настоящем. И вся жизнь впереди. Утром доверенный слуга его величества сообщил леди Терезе, что король желает видеть всю компанию за обедом. Обед через полчаса. Я зайду и провожу. Передайте остальным и будьте готовы к этому времени. Важно произнёс лакей, затем поклонился и вышел вон. Миледи понимающе кивнула. Всё ясно. Встань вчера так и рассмотрел её способности, оценил и теперь будет приручать, поэтому и отправил слугу к ней, а не к графу. Герцогиня усмехнулась. О вы, ваше величество. Меня в этой жизни уже ничем не удивишь и не соблазнишь, но будет интересно понаблюдать. Появление графини Делири произвело настоящий фурор. Стан третий привстал, потом снова сел, не сводя глаз с женщины. Граф, я хочу знать подробности, где <как> баронет? Он ещё жив? Полагаю, в Андастане, равнодушно отвесил Рэнэ. Не имею ни малейшего понятия. Где? Но как он там оказался? Его пригласили в гости. Неопределённо пожал плечами мужчина. Очень надеюсь, что гостеприимство выйдет весьма горячим. Поэтому моё вчерашнее предложение подбирать кандидатуру нового владельца для графства как никогда актуально. А вот как, стан пожавал губами. Не будем заставлять женщин ждать, отложим дела на потом. Сначала пообедаем, потом перейдём ко мне в кабинет, где вы, Рана, расскажете, как вам удалось вернуть жену и при этом не получить откат. Об этом лучше спросить у её светлости. Граф поклонился в сторону леди Терезы. Миледи расскажет намного лучше меня. Я всего лишь держал полок, всё остальное придумала и осуществила герцогиня. Вот как. Миледи, буду признателен, если по завершении обеда вы почтите мой кабинет своим присутствием. Немедленно отреагировал стан. Лорды Леди, приятного аппетита. Когда дело дошло до десерта, король на протяжении всего обеда, наблюдая за двумя парами, веселился вовсю. Арман и Соня не сводили глаз друг с друга, словно два путника, которые долгие дни брели по пустыне и наконец-то добрались до воды. Казалось, они никого, кроме друг друга, не видят. Вдостоющей герцогине выглядела настолько довольной, что он всерьёз задумался, чем сможет её соблазнить, что такого ей предложить, чтобы женщина согласилась занять вакантную должность королевского менталиста. Рене этот пост он больше не предлагал. Стоило только посмотреть, как графиня цепляется за мужа, как смотрит на него и как тот успокаивающе ей что-то говорит, так сразу становилось понятно, эти двое только и ждут, когда им можно будет отправиться домой. Граф и раньше не стремился переехать в столицу, а теперь и подавно не захочет здесь оставаться. С утра король успел отправить несколько вестников, потом получить и прочитать ответы. Граф не приукрасил. Баронэт на самом деле исчез. К огромному сожалению короля вместе с матушкиным благословением. Отправленные на розыск дознаватели вернулись ни с чем. Ни новоиспечённый граф, ни ценный артефакт обнаружены не были. А вот следы от порталов нашлись, правда, исчезающие, но магам удалось установить, куда они вели. Предсказуемо один вышел в королевском замке, а второй оказался сюрпризом. Он вёл в Андастан. Узнав, кому принадлежит дом, где оборвался след, стан понял, что Делири прав. Баранета он больше никогда не увидит. Попытка спасти наследника провалилась, но хоть от скользкого проходимца избавился и от необдумно данной клятвы. Разговор следит Эрезы и графом де Лири пролился лет на подробности произошедшего. Герцогиня необыкновенная женщина. Кто бы мог подумать, что в леди может скрываться такой ум? Нет, надо любыми путями уговорить её занять должность королевского менталиста. Ну и что, что любая женщина, по мнению большинства мужчин, не годится ни на что, кроме деторождения? Конечно, подданные будут в шоке, но он уверен, герцогиня быстро заставит себя уважать и с ней считаться. Да, никогда раньше ни одна женщина не занимала столь высокий пост. Ему самому прежде даже в голову бы не пришло советоваться с женщиной или интересоваться её мнением. Но, похоже, времена меняются. Тем более, что допрос маркиза и герцога дал такие результаты, что стан осознал: неподкупный, не претендующий на трон сильный менталист это не прихоть, это жизненная необходимость. И вопрос безопасности династии. Подумать только, декруазе замахнулись немного немало на переворот. И главное, как хитро всё было спланировано. Конечно, Герцк знал, что наследник до сих пор не проявил никаких способностей. Для остальных, благодаря гирляндам артефактов, Ли выглядел одарённым, но менталиста обмануть невозможно. И однажды отцу и сыну Круазье пришла в голову гениальная идея. Их род ничем не хуже королевского, как и род Далмос. Собственно, у истоков королевства стоят 4 сильнейших рода, но Делири самоустранились, а уста на третьего, наследник бездырь, то есть по закону не может наследовать трон. Правда, есть ещё и младший брат короля, у которого вполне себе одарённые сыновья, но круазье решили, что так не годится. Незачем уходить на боковую ветвь, наследование должно идти по старшей линии. И если герцог далмос женится на маркизе де круазье, то их старший сын будет самым главным претендентом на трон. Олюбившие родственники со стороны Дианы ему помогут управлять королевством. И что для этого надо? Правильно, сначала убедить дочь и внучку, что ей нужен именно Арман. Вызвать у Дианы влюблённость герцогу трудностей не составило. Два герцогских волоска Грамотно составленное любовное зелье, и девушка уже жить без Армана не может. Трудности возникли с женихом. Чтобы произвести внушение и привязать герцога к маркизе, королевскому менталисту надо было встретиться с герцогом лично. Но Арман оказался неуловимым, появляясь в столице редкими и короткими набегами. Но что-то Кроазье всё-таки успел. Правда, как впоследствии оказалось, вышло криво. Вместо притяжения к дочери маркиза Герцак привязался к жене младшего брата. К счастью, не так сильно, как было бы подействоив внушение в полную силу, но достаточно, чтобы осложнить заговорщикам жизнь. Громом среди ясного неба грянула известие о скорой свадьбе герцога с графиней де Вилье, якобы о помолвке детей Договорились родители жениха и невесты. Герцк де Круазьер рвал и метал, но сделать ничего не мог, а вредить потенциальному родоначальнику новой династии ему не хотелось. Вот когда внучка родит сына, тогда можно будет и если, конечно, Диана разочаруется в супруге и пожелает его сменить. А пока деду пришлось успокаивать рыдающую в три ручья девушку и заодно пытаться придумать, как устранить очередное препятствие. Узнав, какую модистку невеста регулярно посещает для примерок, Круазье вывернулся наизнанку, но смог подкараулить графиню возле мастерской швеи. Магическое лишение невинности. Вот что он устроил девице. Она и понять ничего не успела. Мгновенная боль И тут же спасительная потеря сознания. 5 минут жизни графини исчезли из её памяти и памяти служанки и моддистки. Они были уверены, что всё время занимались подгонкой платья. Герциг втянул девушку под полок, затем вернул обратно и растворился в портале, а потом, потирая руки, ждал скандала. Увы, всё опять пошло не по плану. Вместо того, чтобы с позором выгнать графиню и аннулировать брак, герцог почему-то скрыл от всех позорный факт. Теперь уже вместе с отцом рвал и метал маркиз. Слёзы дочери выводили его из себя. Как бы там ни было, но Дианану он любил, и видеть страдания единственной наследницы, родителю было больно. И тогда мужчины решили, что пришла пора разобраться с супругой герцога раз и навсегда. Но их опять ждала неудача. Невеста сразу после свадьбы серьёзно заболела и долгое время не покидала замок. Добраться до неё не представлялось возможным. Герцог отправил в окрестности замка долмос десяток преданных магов, которые день и ночь следили за всеми входами и въездами, ожидая, когда герцогиня отправится на прогулку. Но миледи выехала только раз, и то в сопровождении супруга. Круазье теряли время, терпение и ничего не могли поделать. Но однажды один из подкупленных слуг донёс, что Герцик приказал к утру собрать вещи супруги. Он отправляет жену в ссылку. Наконец-то они избавятся от девчонки. Увы, и тут их постигло разочарование. За 3 дня Карета с герцкгскими гербами и сопровождением выезжала дважды, но оба раза в ней сидела экономка графиня де Лесар. А потом отверного человека из числа слуг пришло известие, что герцогини в замке больше нет. Кроазьеги два ни взвыл: "Как же так? Почему? Куда она подевалась? Уехала?" Но как и когда, если его люди не прекращали слежку ни на минуту. Видимо, молодожон отправил жену в обычной повозке и не дал ей сопровождения. Меланхолично заключил маркиз: надо было проверять абсолютно все экипажи, повозки и телеги. Кто же знал, что Герцек способен выслать жену как простую служанку? Огрызнулся королевский менталист. Да за 3 дня всяких повозок и телег в обе стороны ни один десяток проехал. Наши люди непременно обратили бы на себя внимание, если бы принялись останавливать их все подряд. Ничего. Скоро узнаем, куда он её сопроводил и как в воду глядел. Через пару седмиц стало известно, что герцогиня уехала в поместье под названием Тополя. Отряд магов передислоцировался туда. И всё подтвердилось. Мелиди регулярно мелькала то в окне поместья, то в саду. Декруазье выдохнули и подошли к подготовке покушения более внимательно. На этот раз у них всё получилось. Но тут вмешался его величество. Непонятно, чем Арман смог вызвать его гнев, король отправил герцога в ссылку на 2 года. Диана была Без утешно. Только-только поверила, что любимый свободен, только-только решила, что не пройдёт и года, как она станет герцогиней, и снова ждать. К счастью, король благосклонно воспринял идею этого союза, поэтому маркизы Герцк успокоились, дал мосу некогда дёваться. Вернётся в королевство и сразу же отправится к Алтарю. Уж дед невесты об этом позаботиться. Но вместо свадьбы их ждало новое потрясение живая и невредимая жена Армана, ещё и с наследником. Похоже, герцог всех обвёл вокруг пальца, сам освободился от остатков внушения, сам догадался о покушении, сам спрятал жену и сына. Или не сам, а матушка подсадила. Оказалось, что леди сильнейший менталист. Но ведь этот дар невозможно применить к родственнику. Неужели герцогу просто повезло? Или ему помог всевидящий? В любом случае это уже не имело значения. Заговор и все планы Крюазье провалились.